Глава восемнадцатая «У меня нет ни времени, ни желания разговаривать с тобой, Кэролайн!» Леди Элинор перебирала бумаги на столе. «Мне нужно организовать бал!» Кэролайн закрыла за собой дверь и посмотрела на сидевшую перед ней женщину. «Прошу прощения, что беспокою вас, но этот вопрос не может ждать». Ее светлость встала. «С меня довольна твоих грубостей, племянница!» «Могу только предположить, что более низкое социальное положение твоей нанимательницы начало сказываться и на тебе. Правда ли, что вы получали деньги за детей, которых отправляли новым работодателям?» Леди Эленор нахмурилась. «Если ты имеешь в виду плату за обучение, то, конечно же, нет. Более того, это мы за них платили». «А как насчет тех, кто шел в услужение?» Мы никогда не брали за них денег, если ты закончила со своими дерзкими вопросами. Ее светлость двинулась к стоявшая стоявшей у дверей. А вы знали, что тетя Инес брала деньги за детей? Как тебе вообще пришел в голову этот абсурд? раздраженно фыркнула леди Элеонор. Я прочитала ее переписку. Кэролайн показала письма. Судя по ним, тетя Инес несколько десятилетий собирала за них плату. «Отдай!» На щеках ее светлости появились два ярких пятна, и она выхватила письма из рук Кэролайн и начала листать. «Это какая-то ошибка!» Кэролайн терпеливо ждала, пока ее тетя просматривала три или четыре листа, и, наконец, подняла голову. «Насколько я вижу, в большинстве своем это просто домыслы с твоей стороны». «Тётя Инна свела дела за вас? Или она предложила помочь с организацией?» — уточнила Кэролайн. Я подумала, вдруг она занималась этим без вашего разрешения. Сейчас это вряд ли имеет значение, не так ли? Инна смертва. И что бы она ни делала, все закончилось вместе с ней. Не вижу причин порочить ее репутацию. Но как же дети? А что дети? Благодаря вмешательству нашей семьи, они все оказались в более выгодной ситуации, чем могли рассчитывать. Если на то пошло, они должны быть нам безмерно благодарны. Дэн Прайс... «Никакой благодарности не чувствуют, как и семья Харрисов. Помните, как они обратились в суд, пытаясь забрать собственных детей?» Ее светлость поджала губы. «Я не желаю обсуждать это с тобой. Это было небольшое недоразумение, и оно разрешилось задолго до какого-либо судебного процесса». «А как насчет судебного процесса, который вы недавно затеяли против Вудфордов?» «Какого процесса?» Мне в данный момент неизвестно ни о чем подобном». «Мисс Вудфорд рассказала мне, что ваш поверенный послал им письмо с приказом прекратить воровать из Гринвуд-Холла. Не хотите же вы сказать, что забыли про это?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Леди Эленор вздернула подбородок. «А теперь уйди с дороги, иначе мне придется позвать Лакея, чтобы тебя отсюда вывели». Кэролайн отступила в сторону. «Не стану дольше задерживать вас, но не могу сказать, что вы убедили меня в своей непричастности». Она бесстрашно встретила гневный взгляд тети. «Кто-то извлекал выгоду из этих детей. Вы точно уверены, что речь не о вас?» Леди Эленор силой дернула за дверную ручку. «Я позволю тебе остаться в моем доме до конца бала, а затем ты уедешь. И больше не жди никаких приглашений!» «Как пожелаете». Кэролайн сделала к Никсон. «Но, полагаю, когда вы обдумаете наш разговор, то, возможно, осознаете, что мы обе были введены в заблуждение. И я очень надеюсь, что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы исправить эту недопустимую ситуацию». «Очень сомневаюсь. Как только ты исчезнешь с глаз моих, подозреваю, что все вокруг очень быстро вернется на круги своя. Видимо, я пригрела змею на груди». Бросив на племянницу последний раздраженный взгляд, ее светлость распахнула дверь и гневно удалилась. Кэролайн повернулась и прошла в одну из гостиных, где подали завтрак. Ее нанимательница с дочерью уже наслаждались разнообразными блюдами. Погода улучшилась настолько, что сквозь тяжелые тучи даже выглянуло солнце, купая в лучах особняк и окрестные земли. Дороти, чья улыбка становилась все более довольной с каждым взглядом лорда Эппинга, вскоре удалилась, объявив, что хочет прогуляться по Розарию. «Как себя чувствует леди Элинор этим прекрасным утром?» поинтересовалась миссис Фроджертон, наливая Кэролайн чашечку кофе. Она решила спуститься и позавтракать внизу, чтобы быть рядом, когда Кэролайн озвучит леди Элинор свои подозрения по поводу тети Инес. Она велела мне уехать после бала и больше не возвращаться. Каролайн напустилась рядом и вздохнула, и еще сказала, что не обращалась к поверенному по поводу Вудфордов. Как странно, заметила миссис Фроджертон. Логично было предположить, что ей будет не безразлично то, что происходит в ее собственном доме. Она крайне возмущена тем, что я привлекла ее внимание к этим событиям. И просто терпеть не может ошибаться. Особенно ее разозлило мое предположение о том, что она продавала детей. «Возможно, об этом она не подозревала», — заметила миссис Фроджертон. Я пыталась дать ей возможность так и сказать, но она даже внимания на это не обратила. Кэролайн смотрела на ряд серебряных блюд с крышками для сохранения тепла и размышляла, стоит ли ей вообще есть в состоянии подобного напряжения». «А вам, случайно, не удалось узнать про доктора Харриса?» «Со вчерашнего вечера его никто не видел», — понизив голос, ответила миссис Фроджертон. «Если он не убийца, то очень надеюсь, что с ним все в порядке». Он весьма откровенно высказывался о сокрытии подозрительных смертей. «Теперь Кэролайн есть расхотелось совершенно». «Я об этом не подумала». «Возможно, мне стоит заглянуть к нему в комнату». «Вы этого не сделаете», — твердо произнесла миссис Фроджертон. «Если увидят, как вы выходите из спальни неженатого мужчины, на вашей репутации это скажется крайне отрицательно». «Какой репутации? Кому вообще придёт в голову брать меня в жены? «Я попрошу одного из лакеев узнать о местонахождении доктора. Ну а теперь позавтракайте» что вы будете?» «Только кофе». Кэролайн попыталась улыбнуться. «Как пожелаете. А хотите примерить свое новое платье? Пегги сказала, что Марта его закончила». «Думаю, оставлю это на потом». В дверях мелькнул Джошуа, и Кэролайн встала. «Если позволите, я вас на минуту покину». Следом за Джошуа она вышла из дома на дорожку, ведущую к конюшням, где ей совершенно точно нечего было делать так рано утром. Немного не дойдя до флигеля, Джошуа резко обернулся к ней, сжав кулаки. Дыхание его вылетало облачками пара в холодном воздухе. «Что вам еще нужно, мисс?» Все дело в том, что леди Иннес продавала детей во служение?» Он нахмурился. «Кто вам это сказал?» «Я прочитала ее письма», — пожала плечами Кэролайн. «А вы всегда были смышлёной», — Джошуа огляделся. «И выбраться отсюда сумели, в отличие от многих из нас». «То есть ты признаешь, «Что старая ведьма зарабатывала на нас деньги?» Мне «Не нужно ничего признавать. Она мертва и да смилостивится Господь над ее душой, потому что у меня на нее милосердия не осталось». Он сплюнул на землю. Скатертью дорожка. «Мистер Вудфорд тоже участвовал в этом?» «В продаже детей, которых уверили его заботам? Почему вы так решили?» «Потому что он тоже скончался». «А мне и на это наплевать, мисс». Он посмотрел в сторону конюшен. «Мне пора идти». «То есть ты отказываешься взять на себя ответственность за случившееся?» «Послушайте, если бы я хотел их убить, то у меня за эти годы было полным-полно возможностей». «Но я все еще не понимаю, почему». «А зарабатывать на невинных детях, по-вашему, недостаточный проступок?» — пожал плечами он. «Поговорите со своим другом, доктором Харрисом. Спросите, что бы он хотел сотворить с семьёй Гринвудов и почему». «Когда он вернется, обязательно спрошу». «Так он сделал ноги, а?» — ухмыльнулся Джошуа. «Не скажу, что удивлен. Может, это все, что вам нужно знать о человеке с веской причиной убить, мисс». «Подумайте об этом!» И он ушел, насвистывая, оставив Кэролайн в еще большем замешательстве, чем прежде. Джошуа не подтвердил ее подозрения о тете Инес и мистере Вудфорде, но и не опроверг их. Судя по всему, Джошуа намекал, что доктор Харрис может ответить на волнующие ее вопросы, и она начала опасаться, что так оно и есть. Повернув к дому, Кэролайн медленно пошла по укромной дорожке мимо Розария. Если с Роуз Харрис и ее подругой в Гринвуд-Холле случилось что-то ужасное, в то время Джошуа и братья Прайс вряд ли были достаточно взрослыми. И, получается, у доктора Харриса, который отчётливо помнил, что произошло, был самый серьезный мотив отомстить. «Нет», — слух произнесла Кэролайн, — «не может быть!» В дом она вошла через черный ход, радуясь немедленно окутавшему ее теплу. В главном холле прислуга начищала и полировала паркет и лестницу к балу. Один из садовников заносил в бальную залу внушительные цветочные композиции, и Гринвуды также пригласили струнный квартет. Судя по всему, леди Элинор не пожалела ни сил, ни средств, чтобы бал в честь дня рождения дочери имел успех. Было очень непривычно не принимать участие в лихорадочных приготовлениях. С их последней беседы, закончившейся горячим спором, леди Элинор не обращалась к Кэролайн за помощью, а у нее самой не было ни малейшего желания ее предлагать. Как только она сможет обеспечить Сьюзан всем необходимым, то сразу же избавит тетушку от этого бремени и будет держаться от Гринвуд-Холла как можно дальше. Поднявшись по лестнице, Кэролайн остановилась на площадке, наблюдая за суетой внизу. Скучать по этому месту она не будет, но и забыть его никогда не сможет. Столько надежд и мечтаний разбилось здесь. Смерть матери во время родов, самоубийство отца и недавнее болезненное осознание, что если она хочет избежать судьбы других детей, взятых из милосердия, ей придется покинуть свет и найти оплачиваемую работу. И, похоже, не только ее мечты — Увязли в болотистых пустошах Норфолка. Тетя Иннес приехала сюда нежеланной родственницей, старой девой, и прожила всю жизнь в доме, который ей не принадлежал, в семье, которая ее не ценила. Мистер Вудфорд тоже вырос здесь и вместе с Инесс решил, что они заслуживают большего. То, что они стали использовать сирот в качестве валюты, не укладывалось у Кэролайн в голове. А из записей в дневнике можно было представить самое худшее. Кэролайн вздохнула, поворачивая к комнатам миссис Фроджертон. Узнает ли она когда-нибудь, что же произошло на самом деле и вернется ли доктор Харрис? Если не вернется, возможно, она получит ответ на свой вопрос. Постучав, Кэролайн вошла. Ее уже ждали миссис Фроджертон, Пегги и Марта. «Вот вы где, моя дорогая. Марта хочет, чтобы вы примерили платье сейчас. Вдруг понадобится что-то изменить, а то потом у нее не будет ни минутки». «Ну, конечно», — Кэролайн улыбнулась модистке Элизы. «Не терпится увидеть, что у тебя получилось». «К такому платью вам нужно завить кудри», — объявила Пегги. По настоянию миссис Фроджертон Пегги пришла в спальню Кэролайн перед главным праздничным ужином и балом помочь ей одеться и сделать прическу. «Не уверена, что это подобающе». «Вы все еще часть этой семьи, мисс!» Пегги уже взялась за расческу, и вскоре темные волосы Кэролайн были искусно уложены и заколоты. «Я уже поставила разогреваться щипцы. Не пропадать же зазря!» Кэролайн, смирившись, откинулась на спинку кресла, наблюдая, как Пегги колдует над ее прической. «А где ты взяла эти шпильки?» «Мисс Фроджертон сказала, что сапфиры прекрасно подойдут к вашим глазам и платью, но после бала она хочет их обратно, имейте в виду». «Разумеется, это очень мило с ее стороны». «Она вполне приятная барышня», — дипломатично отозвалась Пегги. «Спросила, не против ли я уехать отсюда и стать её личной горничной?» «Это отличный шанс. Семьи у меня здесь нет, так что я не прочь поехать. Но она бывает очень резкой, когда что-то ей не по вкусу». «Она определенно весьма прямолинейна, но это не обязательно плохо», — постаралась искренне ответить Кэролайн. «Не думаю, что она будет намеренно вести себя грубо». «Да я и сама не против разговора на чистоту», — признала Пегги, прикалывая очередной локон. «Ну вот, думаю, будет держаться крепко, даже если вы решите станцевать джигу на столе». «Я вовсе не планирую танцевать». Каролайн с удовольствием полюбовалась завитыми локонами по обе стороны от пробора и тем, как поблескивали на свету драгоценные камни. В моем положении это не пристало. «Готова спорить? Некоторые джентльмены попробуют изменить ваше мнение, увидев вас такой хорошенькой, мисс!» «Спасибо, Пегги». «Пойду проверю, не нужно ли миссис Фроджертон еще что-нибудь, и передам, что вы просто блеск!» Поднявшись, Каролайн расправила светло-голубой подол нового сатинового платья. Уже долгое время она не чувствовала себя одетой столь непрактично и модно, и не знала, плакать ей или улыбаться отражению в зеркале. Ведь там отражалась девушка, которую она оставила в прошлом. Все ее мечты и надежды разбились, но она стала умнее, выжила и не позволит сбросить себя со счетов. Она не была слабой, как отец, и это приносило ей чувство безграничного удовлетворения. В ящике с чулками лежала спрятанная банкнота в 200 фунтов, сумма, сравнимая с достойным заработком за год, и работала Кэролайн на женщину, которую не только уважала, но и научилась ценить. Как только Сьюзан снова будет рядом, в ее жизни все станет на свои места. Коротко кивнув своему безмятежному отражению, Каролайн набросила на плечи шаль, взяла веер, сумочку и прошла к двери. До ужина меньше часа, а затем начнется роскошный бал. Ну, а завтра утром она, без сожалений, покинет Гринвуд-холл. Обидно, что найденные ею свидетельства против Джошуа никогда не дойдут до суда. Доказать, что он, Дэн Прайс или доктор Харрис кого-то убили, нет никакой возможности. Каролайн медленно спускалась к покоям миссис Фроджертон, тихонько наслаждаясь шуршанием юбок нового платья. Отказывать себе в покупке новых или перешитых платьев неожиданно показалось абсурдным решением. Что ж, она сможет исправить это по возвращении в Лондон. Постучавшись, Каролайн вошла. Миссис Фроджертон выглядела великолепно в пурпурном сатиновом платье с отделкой и затейливым тюрбаном на голове. Дороти надела бледно-розовое платье с богато расшитыми рукавами-буфами и таким же роскошным подолом со шлейфом, по которому были пышно вышиты цветы. «Вы выглядите очаровательно!» — радостно улыбнулась ей миссис Фроджертон. «Как и вы, мэм!» — улыбнулась в ответ Кэролайн и повернулась к Дороти. «И, мисс Фроджертон, просто прекрасно!» «Это так, но ты более элегантно, признала Дороти, разглаживая юбки. «Мы все выглядим очень достойно!» «В таком случае пойдемте вниз!» Подхватив веер и остальные вещи, миссис Фроджертон направилась к двери. «Как я понимаю, погода значительно улучшилась, так что несколько новых гостей прибудут прямо к ужину и еще больше на сам бал». «Как чудесно, что к Мейбл на день рождения приехали все друзья и родные», — заметила Дороти. «Она, конечно же, ждет его с нетерпением». «У тебя будет свой бал в Лондоне, Дотти, и такой же великолепный», — пообещала миссис Фроджертон, спускаясь по широкой лестнице в холл. «И теперь ты сможешь пригласить на него новых друзей». «Эта поездка определенно была полезной», — согласилась Дороти, — и бросила взгляд на Кэролайн. «Полагаю, я должна поблагодарить тебя?» «За приглашение стоит благодарить мою тетушку. Кэролайн оглядывала собравшихся гостей, но доктора Харриса, чья высокая фигура обычно была хорошо заметна, среди них не оказалось. Пришли братья Прайс и Тина Браунворт. Джошуа разносил напитки, а перед камином стояла сияющая улыбкой Мейбл, принимая поздравления и комплименты от прибывающих гостей. В качестве украшения она надела новое рубиновое ожерелье и такие же серьги, вероятно, подарок ко дню рождения, как предположила Кэролайн. Миссис и мисс Фроджертон вместе с Кэролайн присоединились к веренице гостей, и их поздравления и пожелания были встречены с восторгом и благодарностью. Леди Эленор, как и лорда Гринвуда, нигде не было видно, а значит, Кэролайн могла с удовольствием поговорить с кузиной без их надзора. «Никто же приедет?» «Сказал, что приедет, но они с папой в ссоре из-за его игорных долгов и расходов на любовницу», — состроила рожицу Мейбл. «Думаю, он снова воспользуется этим предлогом никуда не ехать». «Мне жаль». «А мне нет. Я его едва знаю, и, по общему мнению, они с отцом друг друга стоят». «По крайней мере, Джордж с Элизой приехали». Кэролэн слегка беспокоилась, что кузина может узнать свое платье даже после того, как его перешили, и призовет ее к ответу. «Да, хотя Элиза уже жалуется, что мама посадила ее за ужином не туда и совершенно не сочувствует ее положению». Мейбл бросила взгляд на эркерные окна, где Джордж развлекал группу молодых людей. «А вот Джордж просто молодец». «Так и есть», — согласилась Кэролайн. «Кэролайн, мне нужно тебе кое-что рассказать, но, боюсь, ты на меня рассердишься. Как я могу сердиться на тебя в твой день рождения?» «Это моя вина, что лорд Фрэнсис приехал», — выпалила Мейбл. «Сьюзан была уверена, что если он снова тебя увидит, то тут же передумает и все станет как прежде». «Я позволила себе поверить в это, и мне очень хотелось сделать вам обоим что-то хорошее. Так что я пригласила Нору, зная, что ее отец в дипломатической миссии, и что в таком случае они попросят дядю сопровождать их». Кэролайн молча смотрела на кузину, которая уже была готова расплакаться. «Кэролайн, мне очень-очень жаль. Я просто хотела, чтобы ты была так же счастлива, как и я». Все в порядке». Кэролайн успокаивающе коснулась плеча Мейбл. «Вначале мне было не очень приятно его видеть, но мы, по крайней мере, получили возможность признать, что ничего бы не вышло, и простить друг друга». Мейбл часто-часто заморгала. «Ты слишком добра и великодушна и ко мне, и к Фрэнсису!» Кэролайн улыбнулась кузине и отошла с полной сумятицей в голове. Она-то гадала... Как Фрэнси смог оказаться в числе приглашенных, и сперва решила, что это было дело рук ее тетушки. Вмешательство Мейбл, на которое она пошла из лучших побуждений, казалось гораздо более логичным. В конце концов, ее светлость, пусть и с большой неохотой, позволила дочери пригласить половину гостей лично. Невозмутимо кивая знакомым лицам, Кэролайн тем временем краем глаза наблюдала, где находятся дамы, которых она сопровождает. Миссис Фроджертон двигалась по залу, непринужденно заговаривая с каждым, кто изволил к ней обратиться, а Дороти отошла к братьям Прайс и другим молодым гостям Мейбл. «Леди Кэролайн, вы сегодня прекрасно выглядите». К ней подошел Фрэнсис. «Благодарю, милорд», — сделала книг кэролайн «Кажется, на вас было платье именно такого оттенка, когда я в первый раз пригласил вас на танец». Улыбнулся он. «Этот голубой всегда будет моим любимым цветом». После недавнего разговора с Мейбл Каролейн не могла решить, как ей лучше ответить, поэтому просто улыбнулась и повернулась в сторону. «Вы не оставите мне танец?» — окликнул ее Фрэнсис. Каролейн обернулась через плечо. «К чему вам привлекать к себе внимание таким образом? Никто не ждет от вас внимания к женщине, которая разорвала с вами помолвку». «Я просто хотел бы потанцевать с вами». Немного помолчав, он продолжил. «И хочу, чтобы все видели, что я вовсе не держу на вас зла и что мы остались друзьями». «Разве?» «Не вижу причин, почему нет», — парировал Фрэнсис. «Возможно, пришло время нам самим, а не нашим отцам, решать, кто мы». Кэролайн посмотрела ему в глаза. «Если я соглашусь танцевать с вами, то это будет в последний раз». Как пожелаете, поклонился он. Оставьте мне вальс. Кэролайн потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки, и она направилась в дальний конец гостиной к большому эркерному окну, которое выходило на парк за домом. «Кэролайн, Кэролайн, раздался голос леди Элинор. Добрый вечер, тетя. Кэролайн сделала Книксон. Ты выглядишь очень хорошо для женщины, которая сама зарабатывает себе на жизнь. Подняла бровь ее светлость. Судя по всему, ее гнев на Кэролайн нисколько не утих. «Должно быть еще один щедрый подарок от твоей нанимательницы». «Нет, всего лишь перешитое платье». «Оно привлекает внимание». «И что в этом плохого?» «Я видела, как ты разговаривала с лордом Фрэнсисом». «Все в курсе твоего нынешнего финансового положения, племянница. Предложения, которые ты можешь получить, не будут подразумевать свадьбу». «Это предупреждение или угроза?» — уточнила Кэролайн. «Всего лишь наблюдение». «В таком случае остается удивляться, что же это за гости, которые сочтут допустимым сделать подобное предложение незамужней девушке в доме ее родственников». «Можно было бы подумать, что в подобном месте женщине ничего не грозит. Но, как мы определили ранее, мэм, не все здесь то, чем кажется». «Ты ведешь себя очень дерзко!» Леди Эленор вздернула подбородок. «Нет, я просто устала нести вину за грехи своего отца. Я не сделала ничего дурного. Моя репутация только моя, и ваши намеки на то, что я могу принять такого рода предложения, просто оскорбительны». Я этого не говорила». «Вы дали понять, что я нарядилась с целью привлечь внимание так называемых джентльменов, которые могут предложить мне финансовую поддержку в обмен на некоторые услуги». «Твое поведение сказывается на добром имени всей семьи, а я не могу допустить, чтобы на репутацию Мейбл пала тень еще до ее дебюта в Лондоне», возразила леди Эленор. «А ты не проявила ни малейшей преданности семье, юная мисс». Сделав поспешный вдох, Кэролайн ответила. «Тетя, я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Искренне благодарна. Но не могу сидеть сложа руки, пока убийца разгуливает на свободе». Леди Эленор прижала пальцы к вискам. «Пожалуйста, остановись. Я просто хочу отпраздновать день рождения своей младшей дочери с семьей и друзьями». В таком случае, надеюсь, что вы получите удовольствие от праздника. Я желаю Мейбл только счастья и всех благ». Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга, и пропасть между ними все ширилась и ширилась. Наконец, её светлость отрывисто кивнула. «Мне надо распорядиться насчет ужина». «Разумеется». Через несколько минут Джошуа объявил, что ужин подан так как собрание получилось весьма внушительным, леди Элинор встала у дверей, ненавязчиво указывая гостям подходящую пару. Когда подошла Кэролайн вместе с дамами Фроджертон, ее светлость тихо кликнула. «Миссис Фроджертон, вас ждет господин викарий, прошу. Мисс Фроджертон, мой сын Джордж с радостью сопроводит вас к столу». Кэролайн подождала, пока все вышеназванные пары встретятся, и вопросительно взглянула на тетю. А ты чего ждешь, Кэролайн? Компаньонки едят в детской или на кухне. Но позвольте, Джордж, который еще не успел далеко уйти, потрясенно уставился на свою мать. Это довольно жестоко, мама. Кэролайн, часть нашей семьи. Джордж, все в порядке, улыбнулась Кэролайн кузену. Я понимаю, что при таком торжественном собрании у ее светлости не так много места. «Мне все равно это не нравится». Джордж, нахмурившись, смотрел на мать. «Это недопустимо». Не желая участвовать в еще одном семейном споре Гринвудов, Кэролайн вышла в холл. Год назад от подобного унижения она бы чувствовала себя раздавленной, а сейчас это ее не особенно и взволновало. Сидеть за одним столом с людьми, которые хотят порадоваться ее несчастьем, Больше не было в списке ее желаний. Ей в любом случае будет приятнее поужинать в детской со Сьюзен. «Мисс Мортон!» Обернувшись, она увидела доктора Харриса. В прежнем кителе и со шляпой в руке он стоял у входа в крыло для слуг. У Кэролэн не было настроения бежать на зов, так что она раздумывала, можно ли просто пройти мимо и подняться по лестнице, но он окликнул ее второй раз несчастью, любопытство было ее вечным грехом, поэтому с обреченным вздохом Кэролайн подошла к доктору Харрису. Он окинул ее взглядом. «Вы выглядите иначе». «На мне новое платье». «И вы завили волосы». Он открыл дверь и сделал приглашающий жест, указывая вглубь коридора комнатам дворецкого. «Для бала всегда стараешься приложить...» Максимум усилий. Ну, конечно, сегодня день рождения мисс Мейбл. Кивнул он. В таком случае, почему вы сейчас не на ужине с остальными гостями? Потому что моя тетушка перевела меня за стол прислуги. Все еще злится на вас, фыркнул доктор Харрис. Никогда не встречал женщины, которая настолько упорно отказывалась бы признавать собственные ошибки. Каролайн обернулась к нему. Где вы были? Доктор Харрис поднял брови, останавливаясь. «Почему это имеет значение?» «Потому что ваше неожиданное исчезновение могли бы счесть признаком нечистой совести». Несколько долгих секунд доктор Харис внимательно смотрел на нее. «Вы по мне скучали». Определенно нет! С чего мне вообще об этом думать, если джентльмен, с которым я хотела поделиться важной информацией, вдруг ускользает тайком, ничего не объяснив и не извинившись?» «Это вы не вернулись, мисс Мортон. Я прождал вас добрых пятнадцать минут, после чего решил взять дело в свои руки». «В детской случилась неприятность. Я должна была помочь», — сухо ответила Кэролайн. «А, что ж, это все объясняет». «Но не объясняет, где вы были весь вчерашний день». «Это я могу исправить». Схватив Кэролайн за руку, он потянул ее за собой по коридору. Идемте, я хочу вас кое с кем познакомить». Доктор Харрис открыл дверь в комнаты дворецкого и, сидевшая у яркого огня женщина, поднялась им навстречу. Темноволосая, с карими глазами, она казалась весьма встревоженной. «Мисс Мортон, это моя сестра Роуз. Я подумал, что пришло время вам встретиться с ней, и тогда мы сможем разобраться во всей этой путанице». «И вы отправились за своей сестрой?» «Да», — подала голос Роуз Харрис. Он настоял, чтобы я, наконец, встретилась со своим прошлым и помогла вам доказать, что мистера Вудфорда и леди Иннас убили». «Вы заставили свою сестру вот так приехать сюда без предупреждения?» Кэролайн изумленно взглянула на доктора Харриса. «Где она живет? «В Норидже. Доктор Харрис поднял брови. «Это не так далеко. Я нанял экипаж». Кэролайн продолжала смотреть на него во все глаза. «Вы хотя бы предложили ей чаю или поесть?» «Я подумал, что вы с этим справитесь. Миссис Медокс выгнала меня из кухни, слишком занята приготовлениями к званому ужину». Он вновь окинул её платье внимательным взглядом. «Почему вы так нарядились, если вам не позволили ужинать вместе со своей семьей? «Выбирая платье, я об этом не знала». И «Это совершенно несущественно по сравнению с тем, что сейчас нужно вашей сестре после того, как вы притащили ее сюда из дома». «Когда Оливер объяснил мне, что происходит, я охотно согласилась поехать, мисс Мортон». Замешкавшись, она добавила. «Боюсь, мое молчание могло стоить другим жизни». Кэролайн повернулась к двери. «Позвольте мне только убедиться, что нам принесут чай и что-то поесть, и мы сможем поговорить». Она обернулась к доктору Харрису. «Мне также нужно кое-что показать вам обоим. Я поднимусь к себе». Когда она вернулась в комнаты Дворецкого, Роуз уже пила чай, а на столе стояли остатки блюд к ужину. Доктор Харрис указал на поднос. «Миссис Медекс прислала ужин и вам. Очевидно, услышала о вашем изгнании и очень хотела как-то исправить положение». Каролайн посмотрела на нежный мус из лосося, запеченную спаржу и свежие булочки. Дамам не пристало признавать, что они голодны, но так как ее перевели в более низкий социальный класс, возможно, это уже не имело значения. Сев напротив Роуз, Каролайн расправила салфетку поверх нового платья и съела все, что положила ей на тарелку миссис Медекс. Роуз, которая съела гораздо меньше, маленькими глоточками пила вторую чашку чая и поглядывала на Кэролайн с прежним беспокойством. Кэролайн вспомнила слова доктора Харриса о том, что время, которое Роуз провела в Гринвуд-Холле, определило ее жизнь и сломало ее. Она не могла представить, как этой хрупкой женщине удалось заставить себя вернуться в особняк. «Мне очень жаль, что вам пришлось вернуться сюда, мисс Харрис», Это очень мужественно, с вашей стороны. Когда Оливер рассказал о произошедших здесь смертях, у меня не осталось выбора. Роуз поморщилась. «Не уверена, поможет ли вам то, что я расскажу, мисс Мортон, но чувствую, что обязана хотя бы попытаться». Каролайн вытащила из сумочки потрепанный дневник. «Кто-то на прошлой неделе оставил эту книгу в моей комнате. Она передала дневник Роуз». «На внутренней стороне есть посвящение. Я подумала, возможно, он ваш». Роуз открыла книгу и всмотрелась в выцветшие слова. «Как он вообще мог попасть к вам?» «Не знаю. Могу только предположить, что кто-то очень хотел, чтобы я его получила, потому что считал это очень важным». Немного подождав, Кэролайн уточнила. «Это ваш дневник?» Роу торопливо листала страницы и читала нацарапанные на обороте записи. «Нет, не мой». «Не понимаю. Я думала...» «Никогда не делайте поспешных выводов, мисс Мортон. Последствия могут быть ужасными», — заметил доктор Харрис. «Книга принадлежала кому-то, чье имя начиналось на «Р». Кэролайн, проигнорировав обращение доктора, продолжала говорить с его сестрой». «Подозреваю, что это дневник моей подруги Розмари. Нас часто путали». Каролайн вновь открыла сумочку и вытащила рисунки. Портрет двух девочек она передала Роуз, и женщина улыбнулась. «Это мы с Розмари. Откуда он у вас?» У тети Инны оказалась большая коллекция набросков детей. Улыбка пропала с лица Роуз. «Полагаю, она использовала их в качестве рекламы товара». «Так она правда продавала сирот в услужение?» Роуз глубоко вздохнула, и ее брат тут же оказался рядом, положив руку ей на плечо. «Да, но дела обстояли гораздо хуже. Она опустила взгляд на сложенные руки. Она и Вудфорды представляли все так, будто все дети отправлялись в хорошие христианские дома и получали надежное место с достойным заработком. «Это случилось с вами?» Кэролайн указала на дневник. «Розмари пишет, что её подруга пропала, и никто не хотел ей ничего говорить. Она явно беспокоилась. Ирония в том, что эта Розмари должна была уехать, потому что к тому времени наши родители уже вернулись и пытались забрать нас от Гринвудов. Я вначале думала, что леди Эленор намеренно отослала меня, чтобы сложнее было искать. Это жестоко». Такими были почти все, кто отвечал за размещение и воспитание сирот в то время, мисс Мортон. Мистер Вудфорд любил издеваться над детьми. У Леди Иннес был крайне раздражительный нрав, а Рут Медокс запугивала и унижала самых маленьких в детской. «Я могу это подтвердить», — подал голос доктор Харрис. «Куда они вас отправили?» Кэролайн почти боялась услышать ответ. Роуз подняла голову, вопросительно взглянув на брата, и тот кивнул. «Можешь рассказать ей. Она не такая, как остальные. Мне сказали, что я буду присматривать за детьми в доме миссис Уилсон в Роксхеме». Роуз Харрис едва заметно вздрогнула. Все оказалось совсем не так, как я представляла. Миссис Уилсон отнюдь не была матриархом в доброй христианской семье, Она даже не была замужем, а в ее доме Роуз запнулась. В ее доме оставляли нежеланных детей. Она занималась благотворительностью? Нет, она продавала детей, от которых отказались матери, тем, кто был готов платить, не задавая вопросов. Роуз встретилась взглядом с Кэролайн. В темных комнатах без отопления стояли колыбельки, В них кричали дети и младенцы. Моей задачей было сделать все, чтобы они дожили до того момента, когда она сможет их продать. Кэролайн прижала ладонь к губам изо всех сил, пытаясь не закричать. А приходили хорошие люди. Иногда заглядывала какая-нибудь пара из добрых побуждений, но за тот месяц, что я там прожила, это случалось редко. Вы думаете? Вудфорда и леди Инес знали, куда они вас отправили. Ну, конечно, подняла бровь Роуз Харрис, став в этот момент еще больше похожей на брата. А как вы думаете, они избавились от большинства сирот из особняка? Вскочив на ноги, Кэролайн отвернулась. Спокойная уверенность в ровном голосе Роуз не оставляла никаких шансов. Они продавали невинных детей, прошептала Кэролайн. «Теперь я понимаю, почему вы так не любите мою семью, доктор Харрис». «Не настолько, чтобы убить их, если вы это имеете в виду. Я пообещал Роуз этого не делать». Он взглянул на сестру и, несмотря на колоссальные провокации, слово свое сдержал. «Как вам удалось сбежать?» Кэролайн вернулась на свое место напротив Роуз. «Нашим родителям удалось пригрозить Гринвудом судом». Мистер Вудфорд забрал меня и привез в особняк. На обратном пути он пообещал, что если я кому-нибудь расскажу о том, где была, меня убьют. Роуз слабо улыбнулась. К тому моменту я была так раздавлена всем, что видела, что меньше всего мне хотелось кому-либо об этом рассказывать. Теперь я жалею. «Я хорошо понимаю, что вы чувствовали», — произнесла Кэролайн. «Я всегда старалась подавить». Худшие воспоминания об отце. Только так я могла и дальше его любить, как подобает дочери. Роуз перевела взгляд на дневник, который лежал на столике между ними. «Когда я вернулась в Гринвуд-холл, Розмари пропала, и никто мне не отвечал, где она. Поначалу я предположила, что ее послали к миссис Уилсон вместо меня, но Вудфорды перестали отправлять туда детей, опасаясь, что я все же расскажу родителям правду», — вздохнула она а все ее бережно хранимые вещи раздали другим детям, чего Розмари точно бы не оценила, учитывая, что больше у нее ничего не было. Тогда что, по-вашему, случилось с ней? У меня были некоторые мысли. Она была влюблена в кого-то. Подозреваю, что именно он и устроил так, что меня отправили в тот дом вместо нее. Боюсь, Розмари переоценила чувство своего возлюбленного и столкнулась с последствиями. «Насколько мне известно, больше от нее известий не было». Перед глазами Кэролайн вдруг мелькнуло жуткое воспоминание. Темноволосая куколка в дымоходе кукольного домика. «Что такое?» — тут же спросил доктор Харрис, внимательно за ней наблюдавший. «Ничего особенного», — поспешно откликнулась Кэролайн. «Я просто не могу поверить». «Во что?» «В одной из комнат кукольного домика под ковром я нашла вырванную страницу из дневника, и в той же комнате кто-то затолкал одну из куколок в дымоход». Воцарилось молчание. Брат с сестрой обменялись взглядами. «Оливер рассказывал мне об этом кукольном домике», — наконец произнесла Роуз. Все ведет к детской, верно?» Кэролайн по очереди посмотрела на своих собеседников — Дети, кукольный домик, прислуга и члены семьи, которые раньше работали там. Все связано с детской. «Да, на эти знаки сложно не обратить внимания», — согласилась Роуз. Каролайн наклонилась вперед. «Простите мою прямоту, но если ваш брат не убийца, хотя я сейчас вполне поняла бы его мотив, то кто еще это может быть?» Роуз положила ладонь на потрепанную книжку. «Младшие братья Розмари, разумеется. Оливер, ты говорил, что они в числе приглашенных, верно?» У Кэролайн перехватило дыхание. «Так это братья Прайс?» «Да, Дэн и Гарри. Сомневаюсь, что в то время они понимали, что именно происходит, так как еще были довольно юны, но если им отдали личные вещи сестры вместе с дневником, вполне уверена, что разгадку они нашли». «И сумели отомстить», — слабо добавила Кэролайн. «Теперь все встает на свои места, каким бы ужасным ни казалось». Она глубоко вздохнула. «Вот только как нам это доказать?» «А мы хотим что-то доказывать?» — нахмурился доктор Харрис. «Мы все согласны, что Вудфорда и леди Иннес вели себя непростительно. Возможно, Джошуа был прав с самого начала, и нам стоило оставить все как есть». «Но как же Розмари Прайс?» «Разве ее братья не заслужили знать, если убийца — один из членов семьи или прислуги?» «Возможно, убив мистера Вудфорда, они получили все ответы», — тихо предположила Роуз. «У кого-то было достаточно влияния, чтобы пообещать Розмари постоянное место в Гринвуд-Холле и отправить меня вместо нее, а мистера Вудфорда только что повысили до первого лакея». «Джошуа мог согласиться и помочь друзьям, чтобы потом самому занять место дворецкого, хотя вытягивать деньги шантажом кажется более доходным занятием», — вздохнула Кэролайн. «Он должно быть видел в этом свершение правосудия». «И был бы прав», — подтвердил доктор Харрис. «Вот только за смерть Розмари никто наказания так и не понес. напомнила ему сестра. «Стоит задуматься, почему братья Прайс, добившись цели, до сих пор не уехали». Думаю, они пообещали Мейбл, что останутся на ее день рождения. Кэролайн выпрямилась. Я могла бы поговорить с ними. А вам разве можно в больную залу? Уточнил доктор Харрис. Пока да. Я по-прежнему выполняю обязанности компаньонки миссис Фроджертон и ее дочери. Тетя не захочет устраивать сцену на балу в честь дня рождения дочери. А у меня есть приглашение. Можем пойти вместе, предложил доктор Харрис если ты не против остаться в одиночестве, Роуз. «Мне вполне удобно у огня», — заверила их Роуз. «И мне бы очень хотелось узнать, что случилось с моей давней подругой. Без нее я бы не пережила первые недели здесь». «В таком случае мы сделаем все возможное и выясним, что произошло». Кэролайн встала и двинулась к двери. «Возможно, для разнообразия получим хорошие вести». Доктор Харрис плотно закрыл за ними дверь и только потом заметил. «Сомневаюсь». Каролайн решительно повернулась к выходу в холл. «А вы разве не собираетесь переодеться?» «Полагаю, должен, учитывая, как блистательно выглядите вы». Доктор Харрис поймал её руку и поднёс к губам. «Вы в самом деле прекрасны». «У вас слишком удивленный тон». «Вовсе нет». Это всего лишь означает, что вы получили от родителей хорошее строение тела и интересное сочетание цвета глаз и волос. Едва ли здесь есть ваша заслуга?» «Мне об этом известно», — Кэролайн нахмурилась. «Я подожду в холле десять минут. Если не вернётесь, зайду без вас». «Вас понял». Поклонившись, он элегантно развернулся на каблуках. «Буду счастлив продемонстрировать, как мужчины, в отличие от большинства женщин, ценят пунктуальность». Кэролайн отступила в тень у главной лестницы, наблюдая за передвижениями гостей, прислуги и членов семьи. Мужчины еще не встали из-за стола, наслаждаясь портвейном, сигарами и обсуждением политики, а дамы уже перешли в гостиную на чай. Время от времени прибывали новые гости — Так что слуги сновали туда-сюда, занимаясь экипажами, верхней одеждой и направляя дам наверх освежиться и привести себя в порядок после неудобного путешествия в карете. Увидев Берта, направлявшегося в гостиную с блюдом пирожных, Кэролайн махнула ему. «Ты не мог бы сообщить миссис Фроджертон, что я приду к ней в больную залу и передать мои извинения за задержку?» «Да, конечно», — кивнул Берт, но сразу не ушел. «Несправедливо, что леди Эленор не разрешила вам ужинать вместе с остальными, мисс. Она хозяйка дома и имеет право делать, как пожелает. На Берта это явно не произвело впечатления. Все равно нехорошо с ее стороны, так ведь?» И он отправился в сторону гостиной, а Кэролайн посмотрела на часы. Раздал с собой часов, дамы и джентльмены одновременно появились из своих комнат, и в ту же минуту по лестнице спустился доктор Харрис». Он не просто сменил сюртук, но и надел чистую накрахмаленную рубашку и отглаженные черные брюки. «Вы выглядите очень элегантно, доктор Харрис», — оценила Кэролайн. «Как говорит моя сестра, я неплохо умею приводить себя в порядок. Это часть профессии». Поклонившись, он предложил ей руку. Пойдемте, Чем быстрее разберемся с братьями Прайс, тем скорее я смогу пригласить вас на танец».